Хорошо, что внимание Бобби Соры в эту минуту до самозабвения было поглощено словом Рабби Анафана, а то не избежать бы Тамари её замечаний и даже серьёзного выговора за рассеянность и неприличие. Продолжайте, достопочтенный Рабби, продолжайте, восторженно умоляющим шёпотом проговорила Бобби Сора, судорожно сжимая пальцы своих рук. сложенных в комочек. На её лице отражалось не только просто сердечное наслаждение, но полное упоение речью Ламдана Магида. Соломон бен Давид подлил Магиду в стакан вина и тоже просительным образом подмигнул ему глазами. Продолжайте, дескать, почтеннейший. Раби Анафана свежил со глотком вина, глубоко вздохнул и, собравшись с мыслями, начал. И вот народ израильский в Египте. Здесь, как известно, сыны Израилевы расплодились и размножились, и увеличились, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята. И не надо думать, будто им было уж так особенно дурно в Египте. Вовсе нет. Я готов сказать даже напротив. Хорошо. Хорошо. В известной степени даже привлекательно было евреям в земле фараонов, очутившейся у них, благодаря мудрым государственным мерам Иосифа, можно сказать, на откупу. Книга Бытия, когда хочет похвалить долину Иорданскую, то говорит, что хороша она, как сад Господень, как земля египетская. И, наконец, Роман. При скверном житье быть я известное дело, особенно не расплодишься и не усилишься. А во время странствий по пустыне сколько раз бывало, и с каким сердечным сожалением вспоминали евреи о земле египетской, о её преволье, изобилии и богатстве. И как горько, и как много и часто упрекали Моисея с Аароном за то, что они вывели их из этого рая земного. Конечно, народу египетскому, обезземеленному, и закрепощённому Иосифом, было нелегко под евреями. Но фараону, исправно получавшему с народа свои подати и богатства через посредство евреев, напротив, было прекрасно. От того-то фараон так и упорствовал в нежелании своём отпустить народ израильский из Египта, вопреки воле народа египетского. умолявшего да избавит его поскорее от этих пришельцев. В чём же дело? Зачем понадобилось вдруг покидать этот прекрасный край? А дело в том, что времена переменились, умножился, усилился, расширился народ Божий, а вместе с этим расширился и кругозор его политических задач, его стремление не только к самостоятельному независимому существованию, но и к господству над другими народами. И тогда Всевышний обещает евреям, что пойдут они не с пустыми руками, но и спросит каждая женщина у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы положите все это на сыновей ваших и на дочерей ваших, Я берёте египтян, так сказал Господь. И затем ещё сказал он Моисею: "Я поставил тебя богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком". Какая великая миссия! Смертный и вдобавок раб по воле Бога сам становится богом для другого смертного. Но уже не для раба, а для царя, для гордого фараона египетского. Ни до того, ни после того в человечестве не было примера подобной мессии. Римские цезари, почитаемые за богов рабами, это совсем не то. Это только безобразные апогеи рабственности, презренного и льстивого низкопоклонства. И больше ничего. И сказал Бог Моисею: Я наложу руку мою на Египет и наложил. И наслал на него 10 казней. И была между ними девятой казнью тьма египетская.